л у ч ш е рассмотреть прешикарную квартиру, да и с навешиванием новой печати, кажется, тоже получалось как-то не очень, д о уж больно велик был соблазн. Тут и в самом деле пахло тайной. Убранство квартиры покойного Петра Кокорина, парадный этаж богатого доходного дома возле п р е ч и с т е н с к и х ворот – на Фондорина большого впечатления не произвело. Во времена папенькиного скороспелого богатства жевал и он в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с т р е х р ш и н н ы м венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а прямехонько прошел в гостиную. Широкую – в наибоднейшем русском стиле. С расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью. Бантонно проживать изволили. Я же говорил, почему-то шепотом выдохнул затылок провожаты. р а с Петрович был сейчас удивительно похож на... на годовалого сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро манящего запаха близкой дичи. Повертев головой вправо-влево, он безошибочно определил. «А вон та дверь. Кабинет?» «Точно так-с. Идемте же». Кожаный бивар долго искать не пришлось. Он лежал посреди массивного письменного стола между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковиной п е п е л ь н и ц ы й Но прежде чем нетерпеливые руки ф а н д о р и н а коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет серебряной рамки, стоявший здесь же на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, что Эраст Петрович и о Биваре забыл. а в полоборота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово-черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой с в о е д р а в н о й линии рта. Более же всего заворожило к о л л е ж с к о г о регистратора выражение спокойной и уверенной властности, такое неожиданное на девичьем лице. Почему-то захотелось ф а н д о р и н у чтобы это непременно была не дама, а девица. «Хороша-с», — присвистнул оказавшийся рядом Иван Прокофьевич. «Кто же это такая? Позвольте-ка». И он без малейшего трепета кощунственной рукой извлек волшебный лик из рамки и перевернул карточку обратной стороной. Там косым, размашистым почерком было написано «Петру-ка, и Петр вышед вон и плакося горько, полюбив, не отрекайтесь, а б Это она его с Петром Апостолом равняет, а себя стало быть с Иисусом. Однако амбиции фыркнул помощник пристава. Уж не из-за этой ли особой и руки на себя студент наш наложил, а? Ага, а вот и бюварчик. Не зря ехали. Нараскрыв кожаную обложку, Иван Прокофьевич извлек один единственный листок с нотариальной печатью и несколькими подписями внизу. Отлично, удовлетворенно кивнул полицейский. Отыскалась и духовная. «Нотис» любопытно. Документ он пробежал глазами в минуту. Но и Расту Петровичу эта минута с вечность показалась, а заглядывая через плечо, он полагал ниже своего достоинства. «А вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Хорош подарочек троюродным!» — воскликнул Иван Прокофьевич с непонятным злорадством. «Ай да, Кокорин!» всем нос утер это по- нашему по-русски, только уж не патриотично как-то, а вот и про скотину разъясняется потеряв